ира пока матрасы одеяло прожаривались на солнышке посередине футбольного поля изряд заросшего травой мы втроем выгребали грязь из своей комнаты набралось половина большого пластикового мешка те кто уезжал отсюда в последний раз были просто свиньями ксюха сгоняла к сторожу за парой ведер для мытья пола, там же она разилась какими-то невероятной ветхости тряпками пока мы выбирались тряпок те которые были Наиболее пригодной, которой не так противно было брать в руки, на пороге нарисовался Егор. Дверь, конечно, была распахнута, но для приличия мог бы и постучать. «Помощь нужна?» — деловито спросил он. «А что у себя уже убрались?» — задала встречный вопрос Ксюха. «Ну...» — Егор подумал, — в общих чертах. «Понятно. Удрал с уборки изображать тут героя. Это вполне в его стиле». Я открыла рот, чтобы послать его подальше и поконкретней, но тут пришли Олег Сергеевич фляжным камуфляжным. У того рукава футболки теперь были закатаны, а взгляд так и не изменился. Мне даже захотелось на его вены посмотреть. Ну не может человек так фигово выглядеть без наркоты. Я все больше склонялась к мысли, что Матвей какой-то родственник эколога, притащил тут его сюда переживать ломку. Девушки, бодро сказал Олег Сергеевич, я вам помощника привел. Мусор вынести, воды налить. «Пользуйтесь, пока мужчина свободен». «Мужчин не существует», — отрезала я. «Уже лет сто». «Странно, что эколог этого не знал. Что-то нарушилось в биосфере Земли, и мужской пол выродился, а то, что вместо него осталось, слова доброго не стоит». «Неправда, мы существуем», — с некоторой задержкой отозвался Матвей, взял стоявший у крылечка мешок с мусором и удалился, а Егор задумчиво смотрел на меня, — Наверное, тоже считал, что мужчины существуют. А может, даже мнил себя он им? Наивный. «А ты воду неси тогда», — решила за него к сухо Егор просиял, как будто ему вручили леденец, а не пару грязных ведер отчалил. Олег Сергеевич удовлетворенно кивнул нам и тоже ушел, очевидно считая, что сделал великое благо, приведя этих помощников. А мы вполне могли бы справиться сами. Тем более помощь Егора всегда выходила мне боком. Помнится, зимой я потянула ногу на соревновании, и Ерёмин мыл класс моё дежурства. Я потом отделаться от него не могла. То пуговица у него отлетит при шее, Ир, то ключи от дома потеряет. Можно у тебя посидеть? Не хотелось мне больше такого счастья. Ирк, ты чего? Спросила Ксюха, заметив, что мне всё это не нравится. Ну, от Егорика ты бегаешь, а этот новый, чё тебе сделал? «Да ну его!» — ответила я и добавила. «Тоже урод! Спал всю дорогу, как укуренный!» «Ничего он не укуренный!» — вставила Оля обиженно, как будто я нелестно отозвалась о ее плюшевом медвежонке, а не о парне, которого она первый раз сегодня видит. «На вид даже хороший!» «Угу, на вид!» — передразнила ее я и уже хотела добавить какую-нибудь дежурную гадость, но тут Матвей вернулся. «Вот, принес!» Тут же пришел Егор, и я. И оба встали на пороге, как совершивший невероятный подвиг. Смех. Егор поставил ведра, плеснув Матвея на кроссовки, тот даже не шелохнулся. «Ну, спасибо. Идите у себя мойте. Может, у вас и получится?» — подвела итог Ксюха. «Так не бывает», — уверила ее я. Матвей развернулся и послушно ушел. Егору же мне пришлось показать средний палец и указать на тропинку. «Ах!» Домик парней с нашего крыльца не было видно, за кустами и березками торчала только крыша. Поэтому, когда мы вымыли пол, и Ксюха предложила ради прикола сходить посмотреть, чего мальчишки там натворили, я сразу же согласилась. В комнате нам открылась следующая картина. Пол был расчерчен кусочком кирпича на 4 квадрата. Квадрат, в котором валялся рюкзак Матвея, был уже вымыт, и, как мне странно, довольно пристойно. Квадрат алмаза был вымыт кое-как... Сам он со скучающим видом сидел на фанерке, прикрывающей одной из кроватей. Кирюша стоял на коленях, возился в своем углу. Егор без дела сидел на корточках в своем квадрате, но, увидев меня, начал тереть его со скоростью взлетающего реактивного самолета. «Ну что, неудачники?» — громко пригвоздила Егора и Кирюшу Ксюха. «Дома за вас мама убирается?» «Ну точно, ну. Мама!» — отозвался Егор. «Дом — это дом, а тут хлев». Это экологическая экспедиция, а не акция от мой заброшенный лагерь на халяву». «Угу, mm. нежные, да?» — сказала им я, разозлившись. Егор со своим эстатством тут был просто смешон. «Анекдот по про уборку», — включился в разговор Алмаз. «Женщина у себя дома у убирается, и вдруг звонок в дверь». «Подожди, Алмаз», — попросил Егор, поднявшись и бросив тряпку. «Тут вопрос организации, между прочим». Тут вопрос глазомера и ловкости рук отрезала я, и мы с Ксюхой вышли на улицу. Егор что-то вякнул вслед, но я не расслышала. Ксюха тут же объявила, что надо посмотреть, как убрался Олег Сергеевич. Даже позвала меня с собой, но я отказалась. Наверняка Громова бросится ему помогать, брать на себя чужую работу... Нет, мне не хотелось. Пусть Ксюха из-за своей любви сама страдает. К себе в комнату идти тоже не хотелось... Погода слишком хорошая, чтобы сидеть в помещении, да и что там делать? Матрасы еще сушатся, даже постель заправишь. Поэтому я нашла чудом сохранившуюся скамейку в тени берез и сел отдохнуть. Было здорово. тихо пахло травами. Только здесь, на природе, начинаешь понимать, какой гадостью дышишь в городе. И родителям моим сейчас неплохо, можно орать, сколько влезет, не стесняясь дочери. Справа от скамеечки торчал... Заржавевший питьевой фонтанчик, слева такая же старая урна. Видно, раньше это был неплохой лагерь. А может, его и откроют еще. Сейчас уже начинают приводить в порядок и открывать когда-то заброшенные лагеря. Я подняла голову, прикрыла глаза и подставила лицо солнцу. Оно тонкими нитями прорывалось сквозь кружевные листья. И все-таки в этом что-то есть. В природе, без человека. Послышались чьи-то шаги. Наверное, Егор тащился сюда, отравить мой недолгий отдых. Я мысленно выругалась и открыла глаза. К скамейке шел Матвей, что, конечно, было чуть лучше, но ненамного. Знакомиться и общаться я не собиралась. И чтобы это ему не пришло в голову, я сразу сказал, иди отсюда. Тем не менее, он на секунду тормознул у фонтанчика, провел по нему пальцем и все-таки сел на скамейку. А мне не ответил, как будто я была так, листочком, пылинкой, но никак не человеком. Тогда я молча пнула его по ноге. Естественно, больно. Но он и на это не отреагировал. С тем же успехом можно было пинать березки. Тогда я решил его не замечать. Подумаешь, сидит рядом манекен, растирает ржавчину между пальцев. Я нагнулась и принялась расшнуровывать кроссовки. В рюкзаке у меня болтались резиновые шлепанцы, и стоило переобуться уже давно. Как я только об этом не подумала. «Натерли?» Спросил вдруг манекен, я даже вздрогнул от неожиданности. Угу. Он вздохнул. То ли сочувствуя мне, то ли думая о чем-то своем. Я задала ему логичный вопрос. Что употребляешь, водку? Гашиш? Тяжелые наркотики? Неважно, ответил Матвей и после паузы добавил, лучше бы употреблял. Такая тоска от него исходила, что следующая мысль, которая пришла мне в голову, что с ним случилось что-то плохое. Умер кто-то, к примеру. «Ни одному тебе хреново», — сказала я на всякий случай. Он повернулся ко мне. «А у тебя что? Да предки задолбали. Разводятся». Я хотела добавить пару крепких выражений, но удержалась. Он снова вздохнул. «А мои не сходились». «Везет». «Не знаю». «Везет», — уверила я его. «Когда дома в опяты кидаются стульями, это жесть». Интересно, почему так происходит? Спросил Матвей, хотя по его голосу не было заметно, что ему что-то интересно. Что происходит? Люди любят друг друга, а потом друг раз и не любят. Да потому что люди идиоты, это очевидно. Матвей покачал головой, словно не был со мной согласен, но вслух говорить ничего не стал, ну и черт с ним. Я с шумом втянула в себя воздух. с легким березовым ароматом, и тоже замолчал А что говорить, если я права, он пока этого не понимает. Сзади за скамейкой послышался шелест листвы. На сей раз это был, как я и ожидала. Егор. Ломился через кусты, будто тропинок мало. Че пришел? Спросила я, когда стало понятно, что он нас увидел, и теперь, конечно, не уйдет. Лавочку ищу. Сориентировался Егор, перескочил спинку скамейки и уселся рядом со мной. «На травку сядь», — посоветовала я, отодвигаясь. Правда, отодвигаться мне было особо некуда, разве что вплотную к Матвею. «Или на травку мама не позволяет? Или сам боишься, что муравьишка в штанишку заползет?» Егор попробовал меня ущипнуть, но я ловко перехватила его руку и грозно сказала, «Даже не вздумай!» Он еще немного подергался, но скоро сдался. «Между прочим», — сказал он, засовывая руки в карманы «мы приехали делать общее дело, убирать берега озера». Вполне вероятно, через два года состоится конец света, и тогда всем нам хана. И вот Ира. Перед самой гибелью вся жизнь промелькнет у тебя перед глазами, ты вспомнишь, что сделала доброе дело. А сейчас ты делаешь злое дело, ломаешь мне руку. И что ты увидишь перед смертью? Я что, виноват, что ты слабак? Слегка схватишь тебя, уже и кости треснули. Конец света каждые полгода обещают, — вставил вдруг Матвей. Ни разу не сбылось. Эту реплику Егор проигнорировал, а мне ответил. «Я не слабак. Но как я могу бить девушку?» «О, с твоими силами никак», — отрезала я. «Ну точно», — буркнул он. «А я Ира. Между прочим, подтягиваюсь больше двадцати раз. Так что, если бы захотел...» «А ты еще приседаешь сто раз», — продолжила я. «И пресс свыше девяти тысяч раз», — опять смешался Матвей. «Че ты сказал?» с вызовом, произнес Егор, и посмотрел на Матвея таким злобным взглядом, что я уже обрадовалась тому, что они сейчас подерутся. Хоть какое-то веселье. Угу, не тут-то было. Ну что, ребята, убрались в домиках? Раздался голос Олега Сергеевича. эколог стоял и смотрел на нас. Егор как-то стих. Убрались, пробурчал Матвей. Ну, молодцы, ответил Олег Сергеевич, улыбнувшись. Сейчас вместе вымоем пол в корпусе... Поедим того, что можно съесть сразу, а потом на озеро. После озера готовить еду на вечер, заносить матрасы. Такую драку сорвал.